Результат был непредсказуемым. Один из охранников вытащил из кармана кипу мятых денег и бросил их в лицо Сунь-Юнги. На площади раздавались крики «Мир! Мир!». Разверенные люди начали окружать торгов по шелкам. Конфликт быстро перерос в настоящий бунт. Сунь-Юнга со всех сторон толкали и колотили. Большинство ударов приходилось по огромному трясущемуся животу. Сунь-Юнг пронзительно звал на помощь, но его не было слышно в ужасном шуме, раздававшемся со всех сторон. Разносчик рыбы ударил его по лицу своей корзины. Купец пошатнулся и упал на мостовую. Вокруг разгорелась самая настоящая свалка. Позеренные горожане бились из-за возможности нанести удар по лежащему на земле телу. Бунтовщики сорвали изображение золотого шелкопряда, разбили его в дребезги и в мгновение ока растащили осколки то человек схватил за конец рулон ярко-жёлтого шёлка и протащил его по всей площади. Эта полоса оказалась небесным пламенем, часть которого был прозван Цинюн. Многие последовали этому примеру. В хоре по площади протянулись длинные полосы разноцветного шёлка синие, красные, зелёные. Все продолжали скандировать: "Мир, мир!". Люди вытащили торчавшие из дверей кинжалы, И вместо них прибили к дверям ветки ивы. Неподалёку находилась лавка торговца чаем, который тоже поддерживал партию войны. Толпа напала на лавку, ящики с чаем вытащили на улицу и сложили посредине площади, где разожгли костёр. При виде огня толпа начала грабить лавки тех, кого подозревали в симпатиях к немцам. Когда возня вокруг виновника волнений стихла, Было понятно, что Сунюн больше никогда никому не принесёт вреда. В купцу сыпали на голову грай, натолкали его в глотку, и жирное тело перестало шевелиться. Чангу было боялся, что они опоздают на встречу во дворец. Потовой улочкой они вышли к каналу, перетекавшему в город. Там мы прямо посадили на баржу вместе с отцом Феодором и двумя охранниками и приказали, чтобы её отвезли в дом Чангу. Девушка тревожно смотрела на Уолтера, и было видно, что ее мучают сомнения. Уолтер подошел поближе к лодке и сказал, «Мы расстанемся всего на несколько часов, Стасик. Я постараюсь побыстрее закончить дела». Лодка тронулась. Девушка жалобно улыбнулась и помахала рукой, и лодка скрылась за поворотом. «Пошли!» – торопил его Чангву. «Мы не должны опаздывать на прием к ее императорскому величину». Мы чуть полдим, когда не добрались до дворца. Покрашенная по обычаю золотыми гвоздями дверь приёмного зала была обита синей тканью. Они миновали внушительный портал и дальше их проводили по красивому коридору, который казалось, никогда не кончится. Волтер сразу почувствовал, как изменилась атмосфера. Он ощущал, будто оказался близко к центру восточных знаний и сосредоточью настоящей власти. Стены были такими высокими, что слова отдавались эхом в самом верху. Колонны были фантастически украшены вродливые лица, и фигурки поднимались всё выше и выше и пропадали в вышине. Они свешивались с угниц, как бы возмущаясь непрошлыми визитёрами. В конце зала в красном пламени стояла фигура идола. Было трудно определить, бог это или дьявол. Огромные руки были сложены на животе кумира, и он мрачно смотрел на людей, находившихся перед ним. Они дошли до ещё одной забронированной хины.